Глава 23. Зоя Оказалось, что у работников этого дома есть традиция: после 9 часов вечера собираться на кухне и пить чай. Не на той крошечной кухне, где стоял небольшой столик, человек для четырех максимум, а на хозяйской. Прошлый владелец особняка не возражал. Глеб Викторович тоже махнул рукой на подобную привычку. Может, и зря кстати? Не знаю, как ему. А мне, когда я шла туда по приглашению постучавшего в дверь моей комнаты Николая, было предельно ясно, без промывания костей хозяевам дома тут никак не обойдется. И я не ошиблась. И по Глебу Викторовичу, и по Алисе, которую я так пока и не видела, и уж тем более по Альбине, приходились завидной регулярностью. Правда, по Безухову и его племяннице беззлобно, а вот по Альбине со здоровым ехидством и скептицизмом. «Ты же я видела сегодня, Зоя!» Саша ткнула меня локтем в бок, и я чуть не расплескала чай. «И как впечатление?» Присутствующие на чаепитии тут же уставились на меня, широко и бесстыдно улыбаясь. Кстати, еще здесь находился один из охранников. Всего их было двое. Но уйти с поста одновременно они не могли, поэтому со вторым мне предстояло познакомиться завтра. Высокий и крепкий брюнет лет 35, судя по выправке какой-то бывший военный. Звали его Вадим. Он периодически откровенно заглядывался на Тамару, а она столь настойчиво его игнорировала, что мне даже стало жалко мужика. «Альбина Алексеевна очень красивая девушка», — сказала я серьезно, а потом пропела. «Вы само совершенство, вы само совершенство, от улыбки до жеста выше всяких похвал!» «Совершенство, говоришь?» — хмыкнул Дмитрий, пока остальные смеялись. Думаешь, вот так выглядит совершенство? Ну да, я пожала плечами. Физическое, разумеется. Ты, кстати, Альбине подстать. Если бы вы были произведениями искусства, стояли бы рядышком в одном музее. К моему удивлению, садовника явственно перекосила после этих слов. Чуть позже, когда я возвращалась в свою комнату вместе с Сашей, она, судя по всему, решила взять надо мной некое шефство, как над новенькой. Горничная негромко проговорила, оглядевшись, будто боялась, что нас подслушивают. «Ты это, с Димкой по поводу Альбины не шути. Он так-то невозмутим, а как про нее говоришь, сразу бесится». «Это еще почему? Влюбился, что ли?» «Нет. Тебе же Николай сразу сказал. У Димки невеста есть. Если мы когда-нибудь с этого карантина соскочим, думаю, познакомишься. Он ее любит, до да, одури, тут без вариантов. А вот Альбина к нему подкатывала» чего я от неожиданности едва не врезалась в ближайший угол да ладно ты шутишь если бы хохотнула саша это все заметили ну кроме глеба он то днем в отличие от нас работает практически от рассвета до заката и альбина предоставлена самой себе и вот как они сюда переехали она увидела димку и все капец ходила за ним повсюду кокетничала на прополую «Сейчас немного успокоилась, но нет-нет, да и опять за флирт принимается». «Слушай, может, ей просто скучно?» Протянула я, офигевая от услышанной истории. «Глеб Викторович же занят, а тут такой колоритный экземпляр. Вот и развлекается, строит глазки. Что-то я сомневаюсь, что у нее это серьезно. Тем более затевать шашни прямо в доме, где живешь вместе со своим женихом, это верх идиотизма. А она на дуру не похожа». «На стерву, да, но не на дуру». «Да кто ее знает, что у нее там в голове?» Пожала плечами Саша. «Чужая душа и так потёмки, а уж у богатеньких и вовсе тьма кромешная. Как в жопе у...» «Сашка, давай без пошлых российских шуточек». Я погрозила девчонке пальцем, и она фыркнула. «Ой, это еще что! Слышала бы ты, как ругался Геннадий Иванович, наш бывший повар, когда у него что-то подгорало на кухне». Я улыбнулась, вспомнив дядю Сеню. Он порой ругался на нас, своих учеников, так цветисто, что у меня краснело все тело, а не только уши. И самыми приличными из этой коллекции были выражения «теста в одно место» и «сосила-сося». «Представляю».